Глава 35. Люсинда еще раз проверила дверь и все замки. Месяц назад Юбер установил новый. Хозяин так нервничал, что пришлось съездить в город и купить еще одну задвижку. Как они теперь без Юбера? Тусклый свет керосиновой лампы дрожал в темной передней, Люсинда не поднимала головы. Хозяева разошлись по своим спальням и, наверное, уже видели третий сон, а она все ходила по дому и никак не могла заснуть. Ей казалось, не отпусти она сейчас этот день, не перейди в другой, так все еще можно будет вернуть. Вот сейчас постучится Юбер и скажет, что этого не было, ничего не было, что никто в него не стрелял, что не истекал он кровью, и не тащили они его тело через этот проклятый лес» пройдет на кухню и сядет за стол в грязных ботинках, воняя конюшней. Придет месье Лорана, начнет на него кричать, а Юбер рассмеется, как раньше, прямо ему в лицо. Люсинда растерла ладонью грудь. Что-то щемящее засело меж ребер и тянуло вниз. Она сдавила подступающие рыдания и, спотыкаясь на каждом шагу, не чувствуя пола, не видя стен, пошла к себе в свою коморку. «Нет, все это было». И выстрел, и деревянный ящик, и засыпающая его земля, черная, холодная земля, и молчание, такое же холодное. Никто не сказал ни слова на обратном пути. Люсинда вздрогнула, сняла с плеч вязаную кофту, сбросила тапки и залезла под одеяло. — Спи спокойно, Юбер, — сказала она и накрылась с головой. Фабьен стоял у окна своей спальни и смотрел в полнолунное небо, в лес, пугающий завывающим стоном, будто ветры спутались в кронах и никак не могли разойтись. Черные пятна сидели на ветках, гнездовались перед зимой. Предзимний пронзающий холод пробрал его до костей. От чего же так холодно? думал Фабьен. Он накинул махровый халат, но от того продрог еще больше. Ты зачем меня выгнал, Фабьен? послышалось за спиной. Месье Лоран обернулся. «Никого». «Юбер?» — спросил он. «Юбер, дорогой, это ты?» Никто ему не ответил. Он зажег почерневшую лампу. В дверях стояла сутулая тень. Мисье Лоран смотрел на нее, на тень, что стала Юбером. Потянулся к ней, но тут же отпрянул. Стыд и ярость сковали горло. «Я же не знал, Юбер!» — мямлил мисье Лоран. Он достал белый платок и высморкал в него все, что было. «Если б я знал, если б я знал, что все так случится!» «Я думал, он блефует! Все так думали! Я не хотел тебя хоронить!» Тень сгорбилась, затряслась и потерла нос. Фабьен выключил лампу. Тень его тоже исчезла, как и голос Юбера, что говорил в нем. Он скрипнул кроватью, снял белые гольфы и провалился в давнишний след перин. Лицо Юбера перед казнью никак не выходило у него из головы. Конюх смотрел на Фабьена, будто вопрошая, за что тот так с ним. Не за то ли, что он принес Ребекку, не за то ли, что нашел полумертвого Жаэля, а потом мчался за противоядием в город, не за то ли, что спас его самого. Фабьен зарылся лицом в подушку и задрожал всем своим грузным телом. Он стонал и вздыхал, сотрясаясь от плача, переходившего в смех и так по кругу. Сердце старика защемило, свело судорогой руку, он схватился за горло и обомлел. Перед ним, вот таким, каким был маленьким и беззащитным, стоял прежний Жаэль. В тех же шортах, в той же рубашке, с той же светлой улыбкой на безгрешном лице. Он потянулся к Фабьену и тихо дотронулся до него. «Ты не виноват», — сказал мальчик и погладил отца по щеке. «Не плачь». Фабьен закрыл от страха глаза, вытер слезы, а когда вновь открыл, не увидел уже никого. Ребекка стояла у постели Жаэля и смотрела на брата. Тот спал так спокойно, будто ничего не тревожило его. В тот день, когда несчастный Юбер принес мальчика, она сама возвращалась в лес. Выбежала из дома через час после того, как вернулась, ходила по комнате, смотрела в окно, но сколько ни вглядывалась в эту темень ветвей, Жаэль не возвращался. Тогда Ребекка вышла из дома так же незаметно, как и в первый раз, на нее никто не смотрел. Она побежала в лес, к тому самому месту, к тому кусту высокого папоротника, в который завела брата, но Жаэля там уже не было. «Его не было и в ста метрах от него, его не было ни за одним деревом, ни в каких зарослях, он не откликался, не издал ни звука, он будто исчез». Около двух часов Ребекка бродила по лесу, ноги ее еле плелись. Когда же она вернулась обратно, в доме уже была паника. Ирен кричала и звала Жаэля, поднялась наверх, потом прибежал Юбер, все было как в тумане. Ребекка только плакала и плакала, боясь признаться, в какой стороне проклятого леса оставила его. «Если б не Юбер, может, она и не увидела бы больше брата». Было уже далеко за полночь, когда Ребека оторвала себя от мучительных, разрывающих память воспоминаний. Она припала к постели Жаэля, положила голову ему на грудь и тяжело вздохнула. Жаэль вздрогнул и открыл глаза. Ребекка включила лампу и посмотрела на брата. Ей показалось, что он смотрел на нее каким-то детским, но осмысленным взглядом. Ребекка погладила его по волосам. «Жаэль», — произнесла она дрожащим шепотом, — «Жаэль, ты слышишь меня?» Мальчик моргнул так, как не моргал раньше, долго, с паузой, и, казалось, даже улыбнулся. Да, он улыбался уголками губ, а после моргнул ей снова. Ребекка вскрикнула и закрыла рот рукой. «Только бы не спугнуть, только не напугай его!» Заклинала она себя, гладя брата по рукам, целуя его горящие щеки. «Ты вернулся, вернулся!» — шептала Ребекка. «Прости меня, Жаэль, это я виновата во всем!» В темноте полуночной комнаты нервно дрожал фитиль, играя замысловатыми тенями на высоком потолке. «Я никому не скажу!» Еле слышно прошептал Жаэль. Ирен Лоран не считала себя виноватой в смерти Юбера. «Этот конюх сам виноват», — ворочилась она в измятой постели. «Никто не просил его гулять в лесу. Во всем виноват Фабьен, как и тогда с Жаэлем. Во всем был виноват только он». Перед сном Ирен хотела заглянуть к сыну, но так и не зашла. Она редко к нему заходила. Только в те разы, когда он кричал. «Немного было таких дней». Жаэль напоминал ей о страшном, возвращая в тот вечер, в тот день, который она пыталась забыть. Иран смотрела в пустую стену, в ветвистые темные тени на ней. Они шевелились, сплетаясь ветвями, пугая и будто завяза собой. Уже хотела погасить трескучую лампу, как темная стена перед ней разверзлась, показав и людей, и залу, и былую роскошь тех дней. Вальс играл переливистыми минорами, люстры огнями, люди-ужимками перетянутых тел. «Какой у него слух!» — сказала старая тетка Кларис, когда Жаэль вышел из-за фортепиано. «На него вся надежда», — Ирен любовалась сыном. «И в кого он такой одаренный?» «Все в меня, Кларис, все в меня». Жаэль подошел к матери и взял ее за руку. «Что такое, Моншер?» — не опуская на сына взгляда, спросила Ирен. «Я хочу поиграть, а мне не с кем», — сказал он. «Ох, кому же нужны эти детские игры, мой мальчик?» Старая тетка Кларис направила на него пенсне. «Вам нужно учить нотную грамоту, мой дорогой. Вам нужно больше заниматься». «Я и так все могу», — надулся Жаэль. «Ах, дети!» — засмеялась Кларис. «Как они милые и наивные!» «Но мне скучно!» — он топнул ножкой. «Иди к отцу!» — Иран отпустила его руку. «Он где-то там!» — она указала бокалом наверх. «Где-то там, у себя!» Мальчик отпустил руку матери, постоял еще немного и ушел. «Нет!» – закричала Ирен и закрыла лицо руками. Зала вновь стала стеной, заточив себе и гостей, и Жаэля, и тот бесконечный день. Люсинда уже засыпала, когда услышала невнятное ржание, быстрое цоканье и скрип колес. Кто-то был возле дома, кто-то приехал к ним. «Это опять они!» поняла Люсинда. «Они не успокоятся, пока не получат дом». Она встала с кровати. «Им мало смерти Юбера, мало нашего страха». Вдела ноги в домашние тапки, накинула вязаную кофту и вышла из своей конуры. Наверху заскрипела лестница. Люсинда вздрогнула и обернулась. Месье Лоран, прижимаясь к перилам, боком спускался по скрипучим ступеням. «Кто там Люсинда?» — спросил он. «Откуда ж мне знать?» — служанка покосилась на него. «Я сама только что встала». — Дверь закрыта? — он перешел на шепот. — Закрыта. На все замки? На все. — Что происходит? — из комнаты показалась Ирен. Глаза ее были красные, губы тряслись. — Приехал кто-то! — съежилась Люсинда. — Так откройте! — приказала мадам. — Ты с ума сошла? — брызгал слюной Фабьен. — Они же убьют нас всех! Ну и пусть! Она всплеснула руками. «Пусть убивают! Я устала бояться! Я устала стыдиться! Я не могу так жить!» Она оттолкнула мужа, проходя быстрым шагом мимо него на лестнице. «Что ты такое говоришь?» Фабьен подбежал к жене, уже щелкавшей всеми замками. «Там опять стреляют?» — сверху показалась Ребекка. «Пока нет», — Люсин докуталась в кофту. «Вы не поверите, там Жаэль!» Ребекка задохнулась от счастья. «Подожди, подожди, дочка!» – замахал на нее Фабьен. «Твоя мать, похоже, вовсе спятила! Перестань открывать эту чертову дверь!» Он защелкал всеми замками, которые успела открыть Ирен. «Это ты совсем спятил, Фабьен!» Жена била его по рукам. «Это мы здесь все спятили уже давно, с того самого дня!» «Не начинай!» – он схватился за голову. «Сколько ж можно?» «Нет, и вправду лучше умереть!» Снова открыл все замки и задвижки. «Ну что, может, первая выйдешь?» Иран, не моргнув глазом, вышла во двор. За ней мелким шагом вышел Фабьен. Лес гудел сильным ветром, ставни бились о дом. Ничего, кроме темени, только ночь и чье-то дыхание. «Кто это так сопит?» прислушалась мадам Лоран. «Это лошадь!» Фабьен побежал на хрипы. «Она вернулась! Лошадь Юбера вернулась!» он прыгнул в кромешную тьму. «Я ничего не вижу», — щурилась мадам Лоран. «Вот же она, пришла!» Фабьен гладил посидевшую гриву, вынимая из нее колючки и листья. Люсинда вышла к ним с фонарем, осветив и повозку, и лошадь, и Фабьена, обнимавшего лошадь.